Третье правило. Признать свою нечестность. Мы всегда замечаем чужую нечестность и никогда не видим свою. Мы мастера искусства самообмана. И, возможно, природа большинства наших убеждений, мыслей, чувств и поступков совершенно иная, чем кажется. Сострадание может оказаться на самом деле скрытым тщеславием ощущением превосходства над теми, кому мы сочувствуем. Стремление к благотворительности может быть косвенным проявлением чувства вины. Ненависть, неразделенной любовью. Зависть может иметь в основе искаженные любовь и восхищение. Нетерпимость может оказаться производной собственного неэтичного поведения. Мы редко сознательно анализируем свои поступки или ситуации, в которые попадаем. Обычно мы приукрашиваем наши желания и цели, чтобы не стыдиться их. Мы дошли в этом до совершенства. И все для того, чтобы скрыть истинные мотивы от других и себя. Такая изощренная стратегия позволяет нам вести себя неэтично, брать то, что нам не принадлежит врать, мошенничать, убивать, сохраняя уверенность, что всегда поступаем правильно. Мы лжем, чтобы получить то, чего хотим. Желаем чужую жену, нарушаем данное нами слово, живем среди невежества, притворства и скрытой незаконности, но всегда пытаемся выглядеть непогрешимыми, поддерживаем незапятнанным свой образ в глазах других И своих собственных. Мы панически боимся признать, что в нашем сердце может существовать что-то плохое, грязное или извращенное, поэтому нам приходится притворяться терпимыми и дружелюбными, делать вид, будто нам все нравится и мы всех любим. В нашей жизни правит лицемерие, и мы упорно отрицаем свои недостатки, даже верим, что у нас их нет. Мы страшимся тех, кто говорит правду, поскольку они разрушают стройную картину, выводя нас на чистую воду. Зато нам нравятся лицемеры, которые не берут на себя никакой ответственности, никого не критикуют, никому не преданы и обладают всегда неопределенной позицией. Нам приятно называть себя честными, хорошими, щедрыми, смелыми и отзывчивыми, и мы думаем, будто мы такие и есть. Мы ожидаем, что мир приспособится к нашей психологической структуре. Если же реальность нам не нравится или вызывает у нас беспокойство, мы прибегаем к сложным защитным механизмам, отрицаем ее, сглаживаем, проецируем на других или извращаем до полной противоположности. Мы применяем любые сложные ментальные трюки, чтобы лгать, оставаясь уверенными в собственной искренности. Укреплению лжи служат мысленные монологи, когда человек объясняет себе ту или иную жизненную ситуацию и роль, которую ему пришлось играть. Прибегая к таким монологам, человек надеется улучшить свой образ. Оправдать свои неудачи и поступки, которые снижают его самооценку. Объяснить свою жизнь, лишь бы не видеть внутренней и внешней реальности. Очевидно, все эти размышления начинаются уже в детстве. Ребенок ломает какую-нибудь ценную вещь, и чтобы родители не посчитали его виноватым, придумывает оправдание, сваливая вину, например, на животных. Если ему это удается, и не один раз, то он начинает постоянно применять такой технически эффективный прием для достижения желаемого, оставаясь безнаказанным. Возможно, это один из способов формирования в человеке механизма нечестности. Бывает, что ребенок видит, как его родители лгут другим людям и быстро понимает, что целью лжи является какая-то выгода. Постепенно он обучается различным формам обмана, выдумывает истории, искажает случившееся, скрывает часть правды, перекладывая вину на других. Некоторые дети зарабатывают популярность у своих сверстников, придумывая на первый взгляд безобидные истории о том, какие у них знаменитые родители, или о совместных приключениях или делах, которые они якобы делали вместе с ними. Все механизмы лжи, достигающие своей цели, со временем превращаются в схему поведения, закрепляя нечестный стиль жизни. Нечестность касается всех, и основываясь на ней, человек может достичь высших ступеней власти и благосостояния, будучи абсолютно убежденным в своей правоте и честности. Когда социальный престиж таких людей высок, их редко разоблачают и даже не подозревают в чем-то подобном, поскольку толпа их идеализирует. Слово «нечестность» обычно связывают с преступными намерениями, но я в первую очередь говорю о самообмане, посредством которого люди вроде бы без злого умысла манипулируют кем-то или достигают своих целей несправедливыми методами. Чем больше человек лжет себе, тем больше он лжет другим. Другое значение слова нечестность бессознательная фальсификация истины относительно собственных поступков во имя сохранения имиджа и избавления от чувства вины за грехи и ошибки. Человек с помощью ментальных трюков обвиняет других в своей неудаче и верит в это, отрицая, что сам поступил неправильно. Часто люди терпят неудачу в какой-то сфере жизни из-за того, что неверно воспринимают или бессознательно преуменьшают истинные масштабы проблем, которые им нужно разрешить. Многим свойственна бравада, переоценка собственных способностей и недооценка возможных препятствий. Некоторые, например, слишком нетерпеливы, чтобы добиться успеха в бизнесе, и безрассудно действуют, не имея ни достоверной информации, ни необходимых денег. Движимые предвкушением воображаемого успеха, Они быстро тратят доходы, которые очень трудно вновь заработать. Они отказываются принимать советы людей с опытом и слушать что-либо, способное помешать осуществлению фантазий об успехе и счастье, или отдалить их. Это происходит не только в работе или бизнесе, но и в отношениях между мужчиной и женщиной. Часто люди хотят произвести хорошее впечатление и завоевать партнера для чего приукрашивают свой имидж. Однако трудно длительное время поддерживать ложный имидж, поэтому так много неудачных браков. Постепенно мнимые достоинства сталкиваются с жестокой реальностью и неизбежно наступает момент разоблачения, когда каждый должен принять истинную ценность и способности свои и своего партнера. Есть другой вид самообмана, который описывает Теодор Райх в книге «Любовь глазами психолога». Там говорится о проекции идеализированного образа. Женщина, например, может иметь множество фантазий о том, каким должен быть идеальный мужчина, и она проецирует их на какого-то конкретного мужчину, используя его как вешалку, на которую помещает этот идеализированный образ. Теперь она видит в нем только собственную проекцию, а не его истинные качества. Со временем наступает кризис, когда реальность уже не соответствует фантазии. В какой-то момент женщина перестает проецировать на мужчину свой идеал и наступает момент разочарования. В своей глубинной сути нечестность – это злонамеренное и эгоистическое приспособление реальности, путем своевольного искажения картины мира в соответствии со своими фантазиями, страхами и недостатками. Так безобидные мельницы могут казаться человеку чудовищами, механизм проекции, а свирепый лев – кротким ягненком, отрицание опасности. Ментальное искажение реальности, которое я называю нечестностью, используется человеком для того, чтобы избегать усилий по приспособлению к объективной реальности. Он занимается рационализацией ради потакания своим желаниям, выбирает нечестный путь или бессознательные ментальные трюки для достижения целей, редко совпадающих с теми, которые он сам себе декларирует. Корень нечестности кроется в подмене целей. То есть человек заменяет цели истинные на иллюзорные. Почему он так поступает? Дело в том, что большинство бессознательных импульсов аморальны. И если бы люди их не подавляли, то своим поведением нарушали бы основные нормы морали и этики. Тем не менее, какая-то часть этих импульсов преодолевает барьеры совести, маскируясь под честные цели. Именно поэтому многие намерения кажутся добрыми, но на самом деле гнилые изнутри. И человек, сам того не желая, может обманывать, мошенничать или вредить ближнему, но делать все так изощренно, что это трудно доказать. И, скорее всего, обманщик и дальше будет так действовать, уверенный в своей честности. Понять основу такого ментального трюка легче, если вспомнить, что человеку невыносимо быть плохим в собственных глазах. Поэтому, ради поддержания хорошего имиджа, он всеми средствами убеждает себя в чистоте своих намерений. Даже преступнику необходимо верить, что он хороший. Поэтому он приспосабливает свои незаконные деяния к внутренней реальности, оправдывая их, не признаваясь в них, или обвиняя других. Нечестный человек всегда ищет легкий путь. Он лентяй, приспособленец и мошенник. Но рано или поздно он станет жертвой своих махинаций. К сожалению, большая часть человечества участвует в этой игре. Миф о легком заработке, идея равенства, политические утопии, вера в непререкаемую правоту большинства, азартные игры наркотики, алкоголизм, половые извращения, насилие и преступность, добровольный выбор для себя роли жертвы, желание выглядеть вечным тружеником, искажение любви, все это различные виды нечестности в людях. Изобретение электронных приборов для создания виртуальной реальности не открыло ничего нового. Большинство людей всегда жили в виртуальном мире собственного мозга, отключившись от реальности. Как говорят некоторые мыслители, Вселенная не одна. Существует мультивселенная, поскольку у каждого человека своя ментальная карта реальности. Это не связано с различием мнений, так необходимых, к примеру, для демократии, а является печальным доказательством человеческой слепоты, когда вместо того, чтобы глубоко изучать мир и познавать его истины, Люди ограничиваются состоянием сомнамбулического сна, созерцая собственные ментальные отклонения и проецируя их на реальность, так что со временем будут неспособны отличить макияж от реальной структуры. Обычно то, что мы называем неудачей, является результатом потакания своим желаниям или нечестной манипуляции, когда человек вместо приложения усилий для достижения цели представляет, что уже почти ее достиг и не принимает необходимых мер для действительного осуществления поставленных задач. Чтобы реальные усилия принесло успех, необходимо соотнести его с препятствиями, которые предстоит преодолеть. Симулирование усилий нечестная позиция, поскольку человек притворяется, будто борется и пытается победить, а на самом деле желает держаться подальше от своих обязательств, что в конце концов приводит его к краху, после которого хитрец принимает роль жертвы и горько жалуется на свои несчастья. У каждого такого комедианта собственный стиль и безграничная изобретательность. Как ни печально, никто из них не осознает, что вместо того, чтобы жить в реальном мире, играет на театральной сцене. Миллионы людей только притворяются больными. Их недуги психосоматические, так как они чувствуют себя одинокими, несчастными, брошенными, обречёнными на неудачи и тоску. Большинство из них объединяет одно. Им никогда не доводилось открыть дверь в мир реальности. Их тела живут в материальном мире, а разум в виртуальном. Истинная мораль Высшая наука жизни, которая позволяет поступать честно и дает силу для реализации своих желаний в природе. Честность означает постоянное уважение законов природы, чтобы достичь совпадения тела и разума в единой реальности. Если эта цель достигнута, человек будет готов к следующему этапу, попытаться совместить во времени и пространстве свои тела разум, эмоции и дух. И лишь тогда наступит момент, когда индивид станет по-настоящему считаться духовным и продвигающимся по пути эволюции.